Владислав Крапивин. «Трофейная банка, разбитая на дуэли». Роман. Из книги «Даггетиц». Москва. Эксмо. 2009 год. Отцы-основатели. Русское пространство. Эпиграф. Вы про меня ничего не знаете, если не читали книжки под названием «Приключения Тома Сойера», но это не беда. Марк Твен, «Приключения Гекльберри Финна».